Глава 9. Животное даже издалека выглядело массивным, грозным и опасным. Я судорожно перебирал пальцами рукоять пистолета, опасаясь спровоцировать зверя. Местные тоже помалкивали, сбившись в плотную кучку и выставив вперед старшего. Тот пытался нащупать за пазухой оружие, не отрываясь от волка. И потому никак не мог ухватиться за рукоятку. чего бы он ни пытался вытащить, а лишь ритмично повторял хватающее движение. Владимир оставался на месте, не обходил группу, чтобы прикрыть их с другой стороны, сочтя, что лучше быть рядом с напарником. Наша позиция, быть может, и не была идеальной, но ровное пространство, которое предстояло преодолеть волку, не оставляло зверюге ни единого шанса. «Да в нем же килограмм под девяносто!» пробормотал бородатый мужчина, расчехлив, наконец, обрез двухстволки. «Ну давай, иди сюда!» — грозно добавил он и ухватился за коротыш обеими руками. Волк расценил это как призыв и, задрав к темнеющему небу голову, завыл. На его вой откликнулись еще несколько животных, вскоре появившиеся на развалинах. Я предпочел сместиться на несколько метров ближе к Володе, когда насчитал полтора десятка животных в зоне видимости. Не все они были такими же крупными, как первый, но теперь уже их количество внушало еще больший ужас местным. «Не двигайтесь!» Бородатый мужчина осторожно оторвал руку от обреза и дополнительным жестом попросил нас оставаться на месте. «Может, мимо пройдут?» Мне показалось, что он и сам не верил в собственные слова. «Перестреляем издалека?» — спросил я Владимира. «Нет, шум привлечет внимание. Более нежелательных гостей. Если этого не избежать, тогда начнем стрельбу, а пока ждем». Но долго ждать не пришлось. Сделав первый шаг вниз по обломкам, вожак стаи потянул за собой и остальных. Быстро добравшись до относительно ровной поверхности, они вновь остановились, но теперь уже людей и животных разделяли считанные десятки метров. «Если что, у Дениса пистолет работает на порядок тише», влез в нашу ситуацию Кирилл. «Разве что вот только...» Меткость у него хромать может. Я вскинул пистолет, прицелившись в самого крупного зверя. Нападать он не собирался, а лишь стоял на месте, внимательно изучая потенциальную еду. На меня он даже не посмотрел, хотя резкий жест должен был привлечь его внимание. «И чего ждем?» — вздохнул Кирилл, заставив меня спустить курок. С непривычки рука дернулась, и пуля ушла в сторону, зацепив не вожака, а стоявшего рядом зверя. Тот взвизгнул и жалобно заскулил. Техник в моем ухе молчал, воздержавшись от комментариев. И очень своевременно, потому что вся стая пришла в движение. Бородатый мужчина, далеко отставив локоть, прицелился из двустволки и один за другим Сделал два выстрела по стае, мгновенно уложив четверых. Зверья все равно оставалось слишком много. Двое переключились на Владимира, сместившись относительно остальных гораздо ближе к нам. Я выстрелил еще раз, свалив на ходу того, что бежал впереди, а третьим выстрелом перебил лапу второму. Тот поскользнулся, упал... и его провезло до самых ног Володи. За волком оставался широкий кровавый след, заметной полосой, протянувшийся на несколько метров. Воронков не стал ждать, а просто подскочил ближе к зверю, который не мог встать на лапы, перехватил автомат за ствол и с размаху опустил приклад тому на голову. После смачного удара до меня донеслась целая гамма звуков. начиная от воплей мужчин и женщин, заканчивая рычанием и треском ткани. «Лучше присесть», — посоветовал Кирилл, оценив мою попытку прицелиться в стаю волков, которые раздирали местных с какой-то невероятной яростью. Я последовал его совету, быстро прицелился и выстрелил. Пистолет коротко прожужжал, отправляя стальной снаряд в стаю. На этот раз попал, и доказательством тому служил визг на разный лад. На всякий случай я добавил еще, взяв чуть в сторону, чтобы охватить как можно больше целей. Грохнул оглушительный выстрел слева от меня. Я на секунду отвлекся, чтобы заметить бьющегося в судорогах волка справа. Коротко кивнул Владимиру, и, встав на ноги, начал приближаться к еще живым людям, переводя пистолет с одного волка на другого, но не решаясь выстрелить, чтобы не зацепить местных. Но большая часть зверей уже была либо мертва, либо держалась из последних сил. По две-три дыры в шкуре сделали свое дело, и даже не смертельные сразу, они стали причиной значительной кровопотери. Оставшиеся в живых звери бросились на утек, отмахивая по два метра за прыжок. Из выживших я насчитал трех-четырех, и то за ними тянулся кровавый след. Люди же начали вставать на ноги, медленно охая, со стонами. Я поспешил на помощь и протянул руку. Без травм не остался никто, женщин сильно покусали, Причем одной досталось особенно. Какой-то зверюге удалось почти прокусить ей щеку. Мужчина в возрасте протянул трясущуюся руку, чтобы я помог ему подняться. На ней не хватало двух пальцев. Меня передернуло, но я резким рывком поставил его на ноги. Парень помладше встал сам. «А где Лиза?» хрипло произнесла женщина, что пострадало меньше всех, оторвавшись от безуспешной попытки закрыть рану другой. И тут же сама обратилась к ней. «Маш, где Лиза?» Повтор вопроса результата не дал. Только лишь Маша с страдальческим лицом попыталась повернуть голову, но зажмурилась и чуть не упала в обморок, если бы ее не подхватил парень. Владимир тем временем пытался оценить ситуацию, я же стремительно соображал, что будет, если нас услышали. На вой волков едва ли выйдет целая бригада местного криминала, чтобы пострелять пушистых. А вот на звуки двустволки, несомненно и без вопросов, грохотала она, как пушка. «Никого не вижу», — произнес Кирилл, — «справились неплохо». Местные пришли в хаотичное движение. Пока мы убеждались в относительной безопасности и уже думали, куда двигать дальше, бородачи, прихрамывая, начали расходиться в разные стороны, всматриваясь вдаль, а две женщины так и остались посреди дороги. Та, которую назвали Марией, явно сильно пострадала, и ее раны не ограничивались порванной щекой. Она плавно опустилась на снег и сидела сейчас, прикрыв глаза, пока вторая мадам рылась в карманах в поисках хотя бы бинта. «Я так понимаю, что помогать им мы больше не планируем». Я максимально приблизился к Владимиру, чтобы наш разговор не услышали. «У нас другие цели», — тут же ответил он, также негромко, однако с опаской посматривая на раненых женщин. Мы даже здесь не должны были задерживаться. А если они правда смогут нам помочь? Местные? Они едва ли сориентируются в этих завалах. Подготовки нет. Не забывай, что сейчас у меня тоже никакой подготовки, взялся спорить я. А если бы и была, то не больше трех дней. Да у тебя и на первых порах особо ничего не было. Поджал губы Владимир, и сердито отвернул лицо точно он не хотел этого говорить, а потом взял несколько минут на раздумье ладно хрен с тобой прикрывай и на ходу сбрасывая рюкзак перехватив автомат за цевье подбежал к женщинам не так надо было твою систему называть иронично произнес кирилл пока я стоял на страже наблюдая за тем как володя достает маленький не больше десяти сантиметров радиусом пакет и прилаживает его на щеку женщине. «Опять шутить решил?» — спросил я, а когда на меня посмотрели, отвернулся. «В общем, скрытности у нас никакой?» «Никакой. А мне теперь думать, какие слова впихнуть в термин широка душа моя родная». «Что ты там опять начинаешь?» — спросил я достаточно громко, чтобы мои слова звучали с нескрываемым возмущением. И в ответ услышал лишь вздох. Правда, Кирилл быстро собрался с мыслями. Что я начинаю? Вот честно, Денис, вы занимаетесь не тем. У вас ограниченное по времени задание. Вам надо стремительно добраться до центра города, обнаружить то, что до сих пор не под силу обнаружить ни спутником, ни дроном, Никакой либо техники, тупо по причине того, что это техника. А чем занимаетесь вы? Что за благотворительность? С их помощью мы сможем быстрее добраться, куда нам нужно. Понимаешь, они помогут нам, а мы помогаем им. Вы уже помогли им, когда отбились от животных. Они просто хотят свалить, и, скорее всего, они даже не могут вам помочь. «Я предпочту проверить сам, Кирилл. До связи!» жестко ответил я, но наушник не отключался с моей стороны, поэтому еще с полминуты я слушал, как он ругается. Когда он замолчал, и я вновь посмотрел на раненых, то заметил, что с пакетом уже покончено. Владимир уже встал, Маше как раз помогали подняться. Всё же обошлось без серьезных травм. Скорее всего, просто шок от нападения и раны. И прошло уже достаточно времени, чтобы хоть кто-то появился на шум, однако никого на горизонте не было. Мужчины разберелись в разные стороны, а Владимир уже нервно переминался с ноги на ногу, опасаясь, стоит ли пускаться в дальнейшие дебри потенциально бескорыстной помощи. «Ее найдут, Маш!» Успокаивала женщину подруга. «Обязательно найдут. Тут некуда потеряться, некуда деться». «Как же некуда!» Со слезами в голосе произнесла раненая. «Вик, сама же знаешь, сколько тут всего!» «Простите, но нам...» Начал Володя. «Мы поможем!» Оборвал его я и подошел ближе. «Темнеет. Они могут не успеть найти девочку». А мы не успеем сделать свои дела. Мы поможем. Кирилл, посмотри по своим записям. Кирилл! Связь исчезла или отключился сам Кирилл. Не получив ответа, я пожал плечами. Похоже, что нам помощи точно не будет. Глушилки? Или он обиделся? А мог? Сердито фыркнул я. Нашел время корчить из себя. Ну и куда она могла убежать? Место действия представляло настоящее море возможностей побега для маленькой девочки, что провела несколько недель среди разрушенного города. И даже с учетом того, что мимо нас с Володей никто точно не пробегал, а навстречу волкам она бы точно не рванула, оставшийся угол охватывал несколько развалин только в пределах улицы. А ведь малышке, которой на вид было лет двенадцать, Достаточно просто скрыться из виду и бежать дальше, куда глаза глядят, чтобы затеряться в руинах. Я прикинул, что нам предстоит прочесать приличную площадь, уже начал сомневаться в своем плане. Не могла она далеко убежать, продолжала утешать подругу Вика. Но могла провалиться, сорваться. Мы бы услышали ее крик, попробовал влезть я. Но обе женщины покачали головами, причем коротко и как-то слишком нервно. Здесь почти нет эха, и девочку мы приучили не кричать. Разве нормальный ребенок будет молчать при виде стаи волков? Меня передернуло. Вот и дошли до морально травмированных детей, которых нам теперь предстоит искать. Короткий зимний день догорал. оставляя нам не больше часа на поиски. «Ну что, пойдем искать?» «С какой-то издевкой даже», — спросил Владимир. «Другого выбора нет», — я поискал взглядом мужчин, что бродили среди обломков на противоположной стороне улицы. «Только надо сунуться в здание и глянуть глубже, может, до следующего прогона, если получится, если успеем». «Не того человека назвали эгоистом», — мрачно произнес Воронков и повесил автомат на грудь. «Не ты первый так говоришь», — фыркнул я. Двое мужчин, решив, похоже, прекратить поиски, уже спешили к нам со всех ног. «Ну как вы тут?» «Не нашли мы никого», — выдохнул запыхавшийся мужчина. «Коль, они...» — Маша вяло указала на нас. «Они сказали, что помогут». «Но мы не можем оставаться здесь до темна!» Тут же возразил он. «Уже слишком опасно! Звери, если ушли, так придут бандиты!» «И ты хочешь оставить девочку здесь?» Едва не закричала Маша, а потом схватилась за щеку, прикрыла глаза, но не потеряла сознания. «Бросить ее!» «Давайте не будем терять времени!» предложил я. «Есть нормальный вариант! Вы, Николай, «Ведете женщин в укрытие, а...» «Руслан», — тут же представился второй. «Ага», — кивнул я. «А ты потом отведешь нас, когда мы найдем девочку». «Я никуда не пойду», — запротестовали женщины в один голос. Николай закатил глаза, а Руслан вздрогнул и даже как-то погрустнел. «Как всегда», — прокомментировал он так, чтобы его никто не слышал. «Мы никуда не пойдем», — увереннее произнесла Вика, пока ослабевшая Маша пыталась встать с холодной земли. «Точнее, с вами пойдем». «Ну, начинается», — вскинул руками Владимир. «Вот Денис предложил вам отличный план, самый безопасный». «Но не самый эффективный», — вставил Николай. «Так нас будет шестеро, и мы...» «Нет, нас не будет шестеро», — жестко ответил я. Все дружно повернулись ко мне. «Вы не понимаете, что мы втроем, я обвел пальцем Бородатого и обеих женщин, будете лишь друг за другом присматривать?» «Не обязательно!» Николай расчехлил обрез двустволки и передал его Вике. «Вот, собственно, и все. Еще пара глаз и пара рук. Я умею обращаться с оружием, если что, не уступая мне в жесткости тона, произнесла женщина, крепко ухватившись за обточенную рукоять. Николай тем временем достал из внутреннего кармана несколько патронов. Процесс шел уже поперек всех моих планов. От Кирилла помощи не было, а тратить время на дальнейшие разговоры я не видел никакого смысла. Улица уже медленно серела, а снег, судя по цвету, также неспешно превращался в пепел, теряя и без того испорченную белизну. «Наш спец отключился, похоже», — Володя повернулся ко мне и на всякий случай легонько постучал себе в ухо. «Совсем звука нет». «Или опять глушилки работают», — я пожал плечами. «Я бы понастаивал, чтобы вы вернулись к себе», — сердито начал я, обращаясь уже к местным. И пока те собирались раскрыть рот, продолжил. «Но раз вы так настойчивы, ладно. Слишком мало времени у нас остается, чтобы спорить дальше. Что за той улицей, за домами?» Я развернулся и встал лицом к руинам. Прямо напротив когда-то стоял двухэтажный торговый центр или автосалон. Большие окна и явная малоэтажность выдавали в нем типичный торгушник. Рядом новострой, не выдержавший подземных толчков. Во время тряски подломились несколько опор, и верхняя часть здания высотой в три этажа просто раздавила своей массой часть торгового центра, обратив большую часть конструкции в месиво из обломков. Позади виднелось еще несколько таких пострадавших зданий, которые, прячущиеся за тучами солнца, не могло сделать ярче ни при каком раскладе. Мрак и агония. Ничего больше. «Еще пара улиц, по которым можно более-менее пройти, но очень далеко вглубь мы никогда не заходили», — ответил Николай. «Мы думали, что вы из города», — нахмурился Володя. «Нет, мы живем на окраине, вон там», — Вика махнула рукой в сторону, куда мы изначально шли с напарником. «Давай все вопросы потом, а?» — оборвал я неозвученное возмущение Владимира. «Хорошо. Время!» «Хорошо», — недовольно ответил он. «Идем. Все могут идти?» Он внимательно посмотрел на Машу, которая терла щеку. «Что, уже чешется?» «Зудит и сжет!» «Передержали, черт!» Буквально оттолкнул меня в сторону Воронков Подбежал к женщине и осторожно оторвал липкий кругляш с ее щеки, а потом критично посмотрел на небольшое красное пятно, что осталось у нее на щеке. «Пройдет, успели. Могло быть хуже. Только не...» Он успел перехватить ее руку, которая уже тянулась потрогать, что осталось с ее лицом. «Не надо чесать!» — с нажимом добавил Владимир. и Маша послушно опустила руку вниз. Кирилл упорно не желал появляться в эфире, а наша разросшаяся команда, кажется, достигла какого-то взаимопонимания, прежде всего за счет нашей помощи. «Не то чтобы я не был этому рад, я отлично понимал, что у нас сейчас другая задача, и, по сути, мы формально нарушаем приказы сверху». Но, с другой стороны, неожиданная встреча с местными могла действительно нам помочь. И если это так, то и нарушения никакого не было.